Глава шестая. «Кто нашел, берет себе». Тимур. Девчонка симпатичная, да нельзя, даже в таком жалком состоянии. Глаза зареванные, зато зеленющие. Милое лицо обрамляет копна вьющихся рыжих волос. Они ярко блестят в скудном зимнем солнечном свете. И пахнет от нее конфетами. Или мне это кажется после того, как вышел на свежий воздух. В самом деле, но ну не может же девушка пахнуть конфетами». Представляю, как целую ее где-нибудь в уютном кафе или дома. Так, Тимур, тормози, у девушки неприятность, а ты тут со своими пошлыми мыслями. Что случилось, барышня? Спрашиваю чуть с нажимом, подсаживаюсь ближе. Случилось, схлипывает она. А потом будто спохватывается, что заговорила с незнакомцем, пугается. Еще не дай бог упорхнет, а мне что-то не хочется, чтобы она исчезала. Не бойся, не обижу. Говорю мягко. Может, чем помогу, если поделишься? Я потеряла кошелек, говорит она, а у самой слезы снова начинают капать по щекам. Вот горе-то горе. горе. Кошелек она потеряла. Тоже мне проблема. Я думала, у нее что-то серьезное. Много там было, интересуюсь с усмешкой. Три тысячи! При этом она громко всхлипывает. Сумма, кажется, мне смешной, нашла из-за чего вообще расстраиваться. Ерунда же что заглядывая Заглядываю ей в глаза. «Ерунда?» Возмущается она. «Может, для вас и ерунда, а для меня нет. Что мне теперь делать, а? Ну вот что?» «Как что?» Пожимаю плечами. «Домой идти, очевидно же». «А у меня нет больше дома». Вдруг огорашивает она меня. «Выгнали с вещичками. Я к девчонкам в общагу пошла переночевать, а все разъехались на праздники. Все-все. Теперь лавочка мой дом». «Что за глупости?» Качаю головой, селись разобраться в ситуации. «Ты студентка, что ли?» «Ага, студентка экономического», — заявляет она гордо. «Так что ж ты к родственникам не поехала? Ты приезжая?» «Приезжая», — кивает она. «Только как я уеду к родственникам, если кошелек потеряла, а? А может, и хорошо, что потеряла. Меня мама убьет, если увидит. Еще телефон сел, позвонить даже никому не могу». «Так, стоп», — выставляю вперед ладонь. «Давай разберемся с первопричиной. А из дома тебя кто выгнал?» «Мой парень», — говорит она и тут же снова начинает всхлипывать. «Мы жили в Краснодаре вместе, точнее, я у него». «Я окончательно запутался». «Почему он тебя выгнал?» «Пытаюсь уточнить». «Из-за потерянного кошелька?» Девчонка смотрит на меня, как на идиота, хлопает длиннющими ресницами и отвечает. «Потому что я беременна». Сижу, пытаясь пьяным мозгом обработать полученную информацию. Значит так. Передо мной сидит дева, но абсолютно никому не нужная, зато беременная. «Женись на беременной», — всплывает в моем затуманенном сознании совет друга. Присматриваюсь к девчонке внимательнее. Хорошенькая, вкусно пахнет, даже не глупая. Ведь учится на экономическом, а в этот вуз не так-то просто попасть». Ее потрепанный пуховик и видавшие виды сапоги, как и сумка, показывают мне, что она тут явно не по блату. На ловца и зверь бежит. Однако, Назар вовсе не Олегович. Вангович, вот его отчество, напророчил мне встречу не иначе. Тебя как зовут? Интересуюсь как бы между делом. «Ксюня», тянет она с новым всхлипом. «Ксения, значит». «Ксюня», зачем-то поправляет она меня. «Хорошо, Ксюня, а сколько тебе лет?» «Восемнадцать», — хлопает ресницами она, удивленная моим вопросом. «Восемнадцать приемлемо. Молодая, конечно, но не каждый же день мне будут попадаться на улице бесхозные беременные девчонки». «А ты точно беременна?» — спрашиваю с прищуром. «Сто пудов», — пыхтит она. Потом зачем-то лезет в сумку, достает оттуда слегка помятую бумажку. «Вот справка». Она тычет ею мне в лицо. Чуть отодвигаюсь, читаю. Беременность четыре недели. Ох ты ж, и срок небольшой, повезло. Можно будет притвориться, что ребенок мой. План рождается в голове сам собой. Арина от злости слопает всю свою косметику и дизайнерские сумки. «Ксюш, ты посиди минутку, а я сейчас решу все твои проблемы». Обещаю ей. «Как? Кошелек поможете поискать?» Спрашивает она. «Так я искала, нет его, кто-то спер». Забудь про свой кошелек. У меня есть более кардинальное решение. Киваю ей обнадеживающе, отхожу на небольшое расстояние, звоню другу. Назар, вы с Мартой недалеко уехали? Я тут раздобыл невесту. Беременная со справкой. Кто нашел, берет себе.